Глава 42. Олеся. Вкус пьяной вишни. Бог мой, в ужасе, что Киру едет, я продолжала включать и выключать фонарь, даже когда машина остановилась, пока не услышала шорох шагов совсем близко. Тогда выключила фонарик и замерла в ожидании. Наконец, рядом услышала голос Киры и увидела знакомый силуэт, подсвеченный светом направленных в нашу сторону фар. Только убедившись наверняка, что не перепутала, я вышла ему навстречу. Кир сдавил меня так крепко в объятиях, что я поняла, больше мне бояться нечего. Теперь я точно знала, что все позади. Ноги сами собой подогнулись, словно ресурс выдержки иссяк разом. Кир подхватил меня на руки, и я, прижавшись к нему, дала волю слезам. Они катились безудержные, и затекали в ухо, неприятно скапливаясь там. Но у меня не было сил разжать пальцы, сцепившиеся в замок вокруг его шеи. В машине, словно расслабленную пружину, меня начало колотить мелкой дрожью. Все это время я не позволяла панике завладеть своим сознанием, понимая, что иначе я ни за что не выберусь из плена. Но теперь, когда все было позади, меня накрыл ужас пережитого. С трудом верилось, что все это случилось со мной, а не с героиней приключенческого фильма. Кир обнимал меня так, словно намеревался укрыть от любых бед. И он для меня сейчас был самым дорогим и близким человеком. Даже его предательство казалось чем-то нереальным, далеким, словно произошло всё не с нами, а с чужими людьми в другой их жизни. И я доверяла ему себя целиком, без остатка и без оглядок на прошлое. В номере Кир отправил меня в душ, вручив халат, полотенце и свою майку. Я размотала тряпьё на ногах и, выкинув в ведро для мусора, рассмотрела припухшую ногу. Оценив синяк и подвижность сустава, сделала вывод, что это растяжение. Значит, понадобится тугая повязка еще несколько дней. Забралась в душ и мылась так тщательно, словно обросла немыслимым слоем грязи. Наконец, распаренная немного постояла под прохладными струями, приходя в себя, и вышла вполне бодрая. Зеркало запотело. Я протерла его бумажным комком и задержала взгляд на своем отражении. Оттуда смотрела я только более взрослая, словно прошло на самом деле не два дня, а два года. Изобразив улыбку, подмигнула себе со словами: "Я везунчик". И облачившись в майку Кира, которая вполне сошла за тунику, сверху накинула махровый халат. Расческа на полочке нашлась только однорядная. С трудом расчесала радостно заколосившуюся кудряшками гриву и оставив ее подсыхать, как придется. Когда вышла из душа, Кир копался в телефоне возле накрытого столика. Увидев еду, я поняла, что безумно хочу есть. С чистой пяткой, русалка. С улыбкой встретил он меня. «Вот Заура твоего обрадовал, что ты жива и уже плещешься в душе. А то он там сутки не спит, не ест. Порывался приехать, но мне не до него было». Договорились, что сутки ждет, а потом решим, нужна его помощь или нет. «Да уж», — вздохнула я, сверля голодным взглядом стол. «Всем досталось». «Олеся, садись, кушай», — заметил Кир, что я не свожу глаз с салатиков. «Я быстро ополоснусь и присоединюсь к трапезе, а то, мне кажется, от меня несет, как от скунса». Улыбнулся он, но я заметила, что глаза у него чересчур усталые. Он скрылся в ванной, а я под звук льющейся воды налегла на селедку под шубой. Когда Кир вышел, я опустошила два контейнера с салатом и, жмурясь, словно сытая кошка, полулежала, развалившись среди диванных подушек. «Быстро ты!» — оценил он мою скорость. А мой взгляд притянула его мускулистая грудь, покрытая черными волосками. Кир вышел в накинутый на голый торс рубашки и теперь застегивал мелкие пуговки. Я завороженно наблюдала за процессом. Когда все пуговки, кроме двух верхних, были застегнуты, мой взгляд притянули его бедра. «Да что ж такое?» – мысленно одернула я себя. «Всего лишь возле гарема побывала, а уже озабоченной самкой себя чувствую. Ешь еще салаты», – кивнул Кир на стол, перехватив мой взгляд. «Нет, я наелась. Буду пить чай. А ты кушай и рассказывай все по порядку», – попросила я, откусывая слойку с вишней. «Я бы хотел услышать твой рассказ, потому что мой — это детали работы следователя из управления, и в частности, Ашота. Он нас подвозил, ты с ним познакомилась», — пояснил он. «Но смотри, если устала, то пей чай и ложись». Он внимательно посмотрел на меня. «Не знаю, Кир, что ей сказать. Понимаешь, я слово его жене дала, что не буду писать заявление. У них дети. Если этого урода посадят, пострадает семья». «Олеся, как ты можешь думать о его семье после того, что пережила сама?» Он напряженно смотрел на меня. «Что им от тебя надо было?» «Они...» Его голос охрип. Кир прокашлялся. «Он...» Кир засунул сжатые кулаки в карманы шорт и прошелся по комнате, играя желваками. Я прекрасно понимала, что он хочет спросить и не решается, но некоторое время делала непонимающий вид, наблюдая, как он мучается. Наконец решила помочь. Мне никто не причинил вреда. Этот ослан хотел сначала жениться на мне, и уже потом собирался сделать мамашей своих отпрысков. Я намеренно подбирала грубые слова. Мне неприятно было говорить о материнстве в таком извращенном ракурсе. Зачем? Кир перестал маячить и с искренним удивлением уставился на меня. У него же есть жена и куча детей. Жена больше не может рожать по состоянию здоровья, а у него зацикленность на сыне. Объяснила я ему, прихлебывая горячий чай. «Так нашел бы девушку, которая согласилась добровольно пойти за него замуж. Там люди небогато живут. Не думаю, что проблема богатому здоровому мужику невесту подыскать», задал он резонный вопрос. «Знаешь, ты почти слово в слово спрашиваешь о том же, что и я у его жены. Но ты заметил, что она русская. У него в молодости была девушка, похожая на Алю. Теперь ему, видишь ли, русскую мать детей подавай». Усмехнулась я, понимая, что говорю, уже настолько отстраненно, словно это все не меня касалось, а кого-то незнакомого мне. Но почему именно тебя? Милана тоже пострадала, но ее не увезли же, развел руками он. Я замялась. Не объяснять же ему, что Милана для них подпорченный товар. Про себя же в этом ключе говорить не хотелось, поэтому включила дурака и пожала плечами. Не знаю. Но его жена сказала, что она похожа на ту его девушку, а я на них. Я огляделась. В его номере была ниша, где находилась кровать, и в самой комнате диван. Как раз на нем я сейчас и сидела. Кир, а где мне лечь спать? На кровати постель поменена, ляжешь там. А я на диване. Он возвышался напротив, и я невольно залибовалась им. Но вдруг снова накатили обидные воспоминания, и я отвела взгляд, понимая, что моя эйфория пройдет, и все вернется на круги своя. Его предательство я никогда не смогу стереть из памяти. Я сглотнула подкативший к горлу комок давние обиды. Кир подошел и, взяв меня за подбородок, настойчиво попытался поймать мой взгляд, а я как маленькая упрямо смотрела вниз. «Олеся, что случилось?» Наклонился он ко мне. Я почувствовала его горячее дыхание и до боли закусила губу, сопротивляясь порыву закрыть глаза и встретить его губы. Мне ужасно захотелось вновь почувствовать вкус его поцелуя, который бережно хранила память, как самое дорогое и прекрасное переживание. Я не закрыла глаза, стиснула зубы и мотнула головой, стряхивая его пальцы с подбородка, но он сел рядом и, обхватив меня за плечи, припал к сомкнутым губам, которые предательски раскрылись навстречу. Я потерялась в пространстве. Его желанный поцелуй был со вкусом пьяной вишни запомнила его. Мы тогда ели мороженое, и он сказал, что с моих губ оно гораздо вкуснее. Расставшись с Киром, я больше ни разу не ела это мороженое, а теперь вот вспомнила. Его вкус не изменился. Сейчас я не думала ни о каких злоключениях, вставших между нами. Я просто трепетно наполнялась ощущением, что сейчас нет меня, нет его, а есть нечто третье, общее на двоих, необъяснимое, которое позволяет лететь куда-то в другие миры, в которых нет ни правил, ни законов, ни даже слов, а есть лишь радужный свет и музыка.